Сближение Франции с Австрией и Россией окончательно определило расстановку сил в канун надвигавшейся войны. Внешне политический курс России в значительной степени диктовался теми задачами, которые обусловливались социально-экономическим развитием страны в предшествующий период. К одной из самых насущных задач следует отнести необходимость упрочения позиции России на Балтике и организацию обороны западных границ государства перед надвигающейся прусской агрессией. Русское правительство ясно осознавало эту опасность и сумело правильно определить главное направление своей политики. В связи с этим Соловьев замечает, что прусский король не разбиравший средств для своего усиления, был самым опасным врагом России, и нельзя было успокаиваться до тех пор, пока не будут сокращены силы прусского короля. Страницы 205 и 607. Сергей Михайлович Соловьев решительно отвергает имевшие место попытки объяснить участие России в Семилетней войне личной неприязнью Елизаветы к Фридриху II, который... позволил себе насмешки над нею и называет подобные суждения легкими. Страница 607. Точно так же он отвергает попытки объяснить австро-французское сближение следствием льстивого письма Марии Терезии к всесильной фаворитке Людовика XV, Помпадур. Разматывая в своем повествовании сложный клубок международных противоречий, Ученый первоочередное внимание уделял дипломатической истории, которой охотно занимался и ранее. Огромное количество привлеченных им и почти дословно излагаемых архивных документов позволяют ему в основном достоверно вскрыть истинные причины Семилетней войны, дать подробное описание хода военных действий, нарисовать живые портреты военных и политических деятелей разного ранга. Он по-новому освещает некоторые стороны внешней политики России, опровергая получившие распространение неверные представления о развитии и ходе военных действий, сложившиеся главным образом на основе непроверенных свидетельств иностранных авторов. Обоснованно оценивая трех русских главнокомандующих — Апраксина, Фермора и Бутурлина — как нерешительных, бездарных, зависимых в своих планах и поступках от дворцовых интриг, Соловьев ошибочно ставит на одну доску с ними талантливого военачальника Салтыкова. Не делая между ними различий, он пишет, что все четверо достигли важных военных чинов по линии, все четверо не имели способности главнокомандующего. Страница шестисотая. Но одна лишь блестящая победа. а их было немало, армии Салтыкова у деревни Кунерсдорф 1 августа 1759 года, впоследствии вошедшие в учебники по военной истории, когда от 48-тысячного войска Фридриха II, по его собственному признанию, не осталось и трех тысяч, а сам король едва не угодил в руки русских казаков, начисто опровергает несправедливое мнение ученого. Заметим также к чести Салтыкова, что он, в отличие от трех других названных лиц, не искал себе выгод при дворе. Участие в Семилетней войне не принесло России новых территориальных приобретений, хотя одержанные победы над хорошо вымуштрованной прусской армией значительно повысили престиж страны. Главный итог войны, как справедливо отмечает Соловьев, состоял в ином. Силы прусского короля достаточно были сокращены для того, чтобы впоследствии Екатерина II не встретила в них препятствия для достижения своих целей. Но, что еще более существенно, война была школою, из которой вышли русские полководцы, приведшие к расцвету русское военное искусство в последний третий XVIII век. Страница 607-608 Историк здесь, конечно, прежде всего имел в виду будущих полководцев Румянцева и особенно Суворова, вступившего в свою первую военную кампанию во время Семилетней войны 28-летним подполковником и проявившего себя в ратном деле превосходным командиром. Смотрите, Петрушевский, Генералиссимус князь Суворов, тема 1/3, Санкт-Петербург, 1884 год. Он же, Генералиссимус князь Суворов, издание второе, переработанное наново. Санкт-Петербург, 1900 год, Золотарев и другие, во славу Отечества Российского, развитие военной мысли и военного искусства в России во второй половине XVIII века, Москва, 1984 год. Особое место в комментируемых томах Соловьев отводит польскому вопросу и усилиям русской дипломатии, направленным на сохранение в Польше своего безраздельного влияния. Частично отражена и политика России в других регионах. Работы позднейших исследователей показали, насколько беглым и поверхностным было обращение ученого к этим сюжетам. Смотрите, например, маркова «Россия за Кавказье и международные отношения в XVIII веке». Москва, 1966 год, Басин, Россия и казахские ханства в XVI-XVIII веках, Казахстан в системе внешней политики Российской империи, Алмата, 1971 год. Михнева, Россия и Османская империя в международных отношениях в середине XVIII века, 1739-1756 годы, Москва, 1985 год и другие. Культура и просвещение вопросам истории культуры и просвещения Соловьев в рассматриваемых томах посвящает специальную главу «Состояние образованности в России во Второе Семилетие Царствования Елизаветы». Уже из названия главы следует, что автор решил остановиться главным образом на вопросах образования, просвещения, четко определив тем самым основную проблему культурной жизни России, изучаемого времени, когда плети не помогали устранению безобразных явлений, укореняя грубость в нравах. Страница 243. Напомним и слова Александра Сергеевича Пушкина об эпохе. Действия правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось ненарочно, между тем, как азиатское невежество обитало при дворе. Пушкин, полное собрание сочинений в десяти томах, том восьмой, Москва, 1978 год, страница девяностая. Соловьев по ходу изложения отмечает зависимость русской культуры — от общих явлений исторического развития России, справедливо подчеркивая ограниченный характер влияния западной культуры. Однако идеалистические взгляды ученого не позволили ему увидеть конкретные предпосылки развития русской национальной культуры середины XVIII века в изменениях общественной жизни.